которых женщины видели редко и с которыми никогда не враждовали. И люди их собственного племени, где мужчины и женщины по суровым обычаям предков жили раздельно большую часть года. Даже если бы он принадлежал к их племени, женщины в обычных условиях прогнали бы его или подвергли суровым испытаниям. Но сейчас они переживали тяжёлое время. Часть племени погибла при наводнении, часть была уничтожена людьми огня. Большинство детей умерло. В довершении всех несчастья они потеряли огонь и теперь скитались в жалкие и беспомощные, угнетенные сознанием собственного бессилия и полные ненависти к врагам. Поэтому они рады были заключить союз с высоким, широкоплечим иноземцем, сильным и могучим, словно Гаял. Столпившись вокруг уламра, женщины пытались понять его жесты и слова, научить чужеземца своей речи. В конце концов они догадались, что Ун разыскивает след товарища, уведённого в плен людьми огня, и обрадовались, что противниками у Ламра были те самые люди, которых они все смертельно ненавидели. Поняв, что женщины лишились огня, Ун принялся собирать сухую траву и хворост. Затем с помощью своих кремней заставил огонь родиться. Слабый язычок пламени вспыхнул на кончике сухой ветки. С воплями восторга самые молодые из женщин принялись прыгать вокруг огня, выкрикивая слова, которые подхватили все другие, повторяя их хором в такт прыжкам. Когда же костёр разгорелся и животворное тепло распространилось вокруг, восклицания и прыжки стали неистовыми. Одна только девушка Нежное лицо мне кричало и не прыгало вместе с остальными. Сидя у костра, она с безмолвным восхищением смотрела то на огонь, то на высокого незнакомца. Иногда она что-то тихо говорила низким грудным голосом, с робким выражением радости в больших тёмных глазах. Глава вторая. На озёрной косе Каждое утро он принимался за поиски утерянного следа. Женщины доверчиво следовали за ним. Сын быка понемногу осваивался со словами и жестами своих новых союзниц, которые называли себя волчицами. Сила и быстрота у Ламра изумляли женщин. Они восхищались его оружием, особенно копьями и дротиками, которые могли поражать врагов на расстоянии. Ослабевшие от неудач и несчастий, они смиренно теснились вокруг могучего незнакомца. Им нравилось повиноваться ему. Он понимал, что такими помощницами не следует пренебрегать. Четыре женщины были более крепкими, ловкими и быстрыми в беге, чем Зур. Все отличались неутомимостью и выносливостью. Женщины, имевшие маленьких детей, легко носили их на спине целыми днями. Если бы не потеря друга, Он чувствовал бы себя вполне счастливым, особенно по вечерам во время стоянок. Всякий раз, когда он извлекал из своих камней огонь, женщины проявляли такую же бурную радость, как и в первый вечер. Этот бесхитростный восторг доставлял большое удовольствие сыну быка. Особенно любил он смотреть, как пламя костра отражается в больших тёмных глазах Джеи, освещает её густые, блестящие волосы. Он мечтал вернуться к родному становищу вместе с ней. Сердце его учащённо билось. К концу недели деревья на пути маленького отряда почти исчезли. Широкая степь раскинулась впереди до самого горизонта, лишь кое-где виднелись отдельные островки кустарника, небольшие рощицы или одинокие деревья. Ун и его спутницы быстро шли вперёд, надеясь встретить какую-нибудь возвышенность, откуда можно было обглядеть местность. В середине дня одна из женщин, отклонившись к востоку, внезапно вскрикнула и стала звать остальных. Никаких словесных объяснений не требовалось, на земле ясно виднелись следы костра. "Люди огня", сказал Ун. Женщины казались сильно взволнованными. Та, что была у них за старшую, по имени Ушер, обернулась к Уламру с гневными жестами. Он понял, что люди огня были врагами женщин. Людоеды не только истребили половину из них,